Глава 30. Загадочное исчезновение. 1. Церемонного вида господин во фраке вёл за собой многочисленную группу туристов, то и дело промокивая носовым платком капельки пота, выступающие из-под старомодного цилиндра. Дамы, придерживающие подолы платьев одной рукой и шляпки другой, Семенили по мостовой в сопровождении мужчин. Проводник остановился у смотровой площадки, откуда открывался удивительный вид на раскинувшуюся впереди долину с белыми аккуратными домиками, утопающими в зелени садов. Вдали виднелся длинный ряд ветряных мельниц, до да зубчатой стены средневековой крепости, выстроенной на трёх старых утёсах. То тут, то там Выселись широколиственные пальмы, вестники тропических стран. Находясь на перекрестке путей между Востоком и Западом, Родос пережил весьма богатую и бурную историю. Экскурсовод лениво и заученно выстреливал из себя слова. Выходцы с Крита, греки Ахейцы и воинственные Дорийцы с древних времен завоевывали остров. Позже он попал под влияние Афин, был подчинён Спарте. Его захватывали персы, а затем он перешёл под власть Македонии. Именно здесь был воздвигнут Колосс Родосский, одно из семи чудес света. И вдруг мужчина преобразился, и в его глазах сверкнула та искра, которая зажигается у каждого грека, когда речь заходит о свободе его народа. Истории появления железного великана Предшествовала кровопролитная битва за город, случившаяся 2200 лет тому назад. 7000 храбрых защитников сражались против 40-тысячного афинского войска, усиленного пиратами Средиземноморья. Самопровозглашенный царь и бог Афин Деметрий решил завладеть свободолюбивым островом, Его солдаты пытались прорваться за крепостные стены, используя осадное сооружение. Самой страшной из них была Гелеполида, что в переводе означает «бери город». На квадратной платформе, 12 на 12 сажений, возвышалась башня высотой с православную колокольню. Для защиты от огня эта постройка с трех сторон была обита толстыми листами железа, Четвёртая сторона, в которой находились отверстия для метательных орудий, предохранялась кожаными завесами. Грамоздкое сооружение делилось на 9 этажей, соединённых двумя широкими лестницами. Платформа передвигалась на восьми огромных колёсах, также обшитых металлом. 3400 человек двигали это устройство, и приводили в действие метательное орудие, помещавшееся внутри. Но, несмотря на это, попытки прорваться не увенчались успехом. Все население, от мала до велика, поднялось на борьбу с агрессором. С крепостных стен на врагов летели камни, лилась рекой раскаленная смола. А когда для луков не хватало бычьих жил, женщины остригали волосы, жертвуя их на изготовление тетивы. И даже маленькие дети носили камни к катапультам и рыли рвы. Ровно год простоял афинский царь под непокорным Родосом. Осознав всю тщетность попыток овладеть городом, он пошёл на заключение мира. Независимость республики была сохранена. В память о доблестной обороне Димитрий оставил жителям Гелеполиду А через 12 лет вход в гавань Родоса украсила высокая в 10 сожений высотой бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца. Металл для неё взяли с той самой штурмовой башни, обшитой бронзовыми листами. Он стоял над небольшим каналом, через который местные суда заходили в городскую бухту, проходя между ног титана Для моих предков он значил то же самое, что сегодня статуя Свободы для жителей североамериканских штатов. А куда же он делся? Не выдержала Вероника Альбертовна. Примерно через 50 лет после окончания строительства колосс рухнул. Виной всему землетрясение. Он переломился где-то на уровне колен. Местный оракул велел не восстанавливать его. И он остался лежать там, где упал. Со всего света люди плыли на Родос, чтобы увидеть это чудо. Прошло почти 9 столетий, и сирийский князь завоевал наш остров. Он повелел перевести оставшиеся бронзовые части статуи в Дамаск. Для этого ему понадобился караван из 900 верблюдов. А что это за прекрасный замок? Вяльцева указала в сторону возвышающейся средневековой крепости. Кастело – дворец великих магистров. В начале XIV века здесь обосновались рыцари Иерусалимского ордена святого Иоанна. Как раз они и построили это величественное сооружение. Но в 1314 году, когда был уничтожен орден тамплиеров, многие из них перебрались сюда. И до сих пор ходят легенды, что их священные реликвии, святой Грааль и ларец были перевезены на Родос. Вояжёры по Корна следовали за проводником. Скорее они оказались среди непрерывного ряда добротных каменных домов с снеживыми пустыми глазницами окон. На фасадах выделялись высеченные на мраморе фамильные гербы прежних владельцев. с латинскими, французскими и немецкими письменами. «А почему здесь никто не живет?» поинтересовался кто-то из туристов. «Как это не удивительно, но, поверьте, все дома на этой улице заколдованы. Иногда по ночам там вспыхивает свет, и видно, как летают духи. Сказывают, что они косматого вида. Время от времени смельчаки-одиночки пытаются провести там ночь, Но с рассветом повторяется одно и то же. Их безжизненные тела находятся искажёнными от ужаса лицами, как будто их долго пытали. Эта улица так и называется Мёртвая. Вот поэтому здесь никто и не селится. Не так давно попробовали сломать один дом и разобрали стену, а утром, как только взошло солнце, она опять стояла на прежнем месте, как будто к ней и не притрагивались. Но это далеко не все загадки. Грек указал рукой на видневшиеся внизу развалины. Когда сюда пришли османы, они разобрали старый рыцарский замок и построили на его фундаменте мечеть. Однажды с сентябрьской ночью 1852 года, когда небо разразилось грозой, в здание угодила молния, и страшной силой взрыв разрушил все до самого основания, Оказалось, что в подвалах замка хранилось несметное количество пороха, оставшегося ещё с позднего средневековья, но турки, когда принимались возводить мусульманские храмы, об этом ничего не знали. Случайный разряд молнии воспламенил его и до основания уничтожил строение неугодное Господу. Вот и всё. Он вытер платком потный лоб. На этом, уважаемые дамы и господа, Экскурсия закончена, и дальнейшее знакомство с местными красотами вы можете продолжить самостоятельно. Но прежде чем мы расстанемся, позвольте предупредить вас о нежелательности встреч с черкесами, некогда вашими соотечественниками. Они поселились на острове по призыву турецкого султана ещё в ту пору, когда в России шла Кавказская война. Минуло более полувека, а эта народность не приучилась ни к труду, ни к торговле. Они промышляют грабежами и мелкими кражами скота, так что прошу соблюдать осторожность. — Надо же, и здесь об рейке! — удивленно выговорил Лепорелов и вместе со всеми отправился бродить по тысячелетним улочкам. Сентябрь на Родосе, как шербет, приправленный пряностями свеж и незабываем, Вокруг благоухают цветы, и будто пахнет весной. А стемнеет и потянет с моря прохладным сумеречным бризом, вестником скорых холодов. Ближе к вечеру, изрядно устав от дегустации вин и разнообразных восточных блюд, праздная публика вернулась на судно и разбрелась по каютам, в полночь, покрыв море алмазным светом летящих в небо искр. Пароход покинул рейд